— отвечала принцесса с лукавой усмешкой. «Но мне кажется, вы не подавали ни малейшего повода, по крайней мере, я. Но как вы узнали о реальности принца?» «Матушка сообщила мне, что принц вбежал к ней, как бешеный, и излил целый поток жалоб на ваши «Вы извините меня, говорите, говорите...» «На ваше кокетство...»